Глава 26. Ультима рацио. Последний довод с латыни часто означает «последнее средство для разрешения конфликта». Арма встревоженно посмотрела на часы в гостиной. Уже час ночи, куда они подевались, почему месье и медам никак не возвращаются с ужина в отеле деберг Наконец, входная дверь с шумом распахнулась. Арма выбежала в коридор. «Ах, Арма, дорогая!» — воскликнул Макер, даже не удивившись, что домработница встречает его в такой поздний час. «Слава богу, вы еще тут!» «Что стряслось, месье?» «Анастасия! Ужасная трагедия!» Арма испуганно выпучила глаза. Может, медем, испугавшись разоблачения, совершила какую-то глупость? Неужели покончила с собой? Но тут, чуть прихрамывая, появилась Анастасия с собственной персоной. Ее вели под руки Жан-Бенедикт и его жена шарлота За ним следом шел еще кто-то, но Арма не обратила на него внимание распереживавшись, что случилась беда. «Анастасию сбила машина», — сказал ей Макер, — «и повел всех в гостиную. И представьте себе, за рулем оказался Жан-Бен. К счастью, не так страшен черт, как его добавила шарлота Хансен, которая пользовалась любым предлогом, чтобы вставить какую-нибудь поговорку. Муж позвонил ей, когда она выходила после концерта из Виктория-Холла, и она тут же поехала к нему в больницу. Жан-Бенедикт, похоже, еще не оправился от потрясения. Бледный как смерть он повторял, как заведенный легенду, которую сочинил для жены. Сидел дома, отвратно себя чувствовал, сейчас же гриб гуляет, ну вот, потом полегчало. Решил поехать в отель, чтобы поспеть к дежестиву, пообщаться, то-сё, все, всегда полезно. Нужные люди потом подумал «нет, неохота», повернул назад, забыл включить фары «какой идиот, нет, в самом деле». А ведь операция «перевербовка» начиналась довольно успешно. Вернувшись из банка, Жан Бенедикт пожаловался жене, что его лихорадит. Отправляясь примерно без четверти семь ужинать с сестрой, Шарлотта видела, что он лежит в постели. Стоило ей выйти, как Жан Бенедикт вылез из-под одеяла». У него было в запасе несколько часов. Концерт заканчивается в четверть одиннадцатого, и девушки наверняка зайдут выпить вербены в Ремор. шарлота будет дома не раньше одиннадцати, и застав спящего мужа убедиться, что он так и не вставал. Она в жизни не узнает, что произошло той ночью. Жан Бенедикт полагал, что это самое надежное алиби потому что если, не дай бог, перевербовка провалится и его будет допрашивать полиция, он поклянется, что весь вечер провел в кровати. Жена это подтвердит. Для пущей убедительности он предусмотрительно оставил телефон дома. Он читал где-то, что полиция может отследить перемещение мобильника по сотовым вышкам оператора. Около восьми вечера Жан-Генедикт припарковался на набережной Деберг, как и планировалось. Он нашел идеальное место для засады, да и природа выступила на его стороне. Ночь была безлумной, и над водами Роны поднимался густой туман. В десяти метрах ничего не было видно. Тут никто не запишет его номерной знак, который он к тому же залепил мокрым снегом. Наконец, ближе к десяти часам он различил силуэты двух мужчин, гуляющих по набережной. Он не мог толком их рассмотреть, Но узнал Макера, а его спутник с тростью в руке мог быть только торноголом. Он почувствовал прилив адреналина, настало время действовать. Жан-Бенедикт включил зажигание, внимательно наблюдая за фигурами в тусклой дымке. Решив, что пора, он сорвался с места с выключенными фарами. Но тут перед ним возникла Анастасия. Он заметил ее слишком поздно и сбил. «Ты тут ни при чем, Жан-Бен», — успокаивала его Анастасия, которую усадили на диван в гостиной. Я пыталась догнать Макера и Льва на набережной и перешла дорогу, не глядя по сторонам. По мне, сама виновата. Анастасия через силу улыбнулась, чтобы разрядить атмосферу в надежде, что они не станут вдаваться в детали. Когда Лев захотел поговорить с Макером, ей стало не по себе. Она забеспокоилась еще за ужином, когда Лев отвел его в сторону. Не дай бог расскажет об их романе. Когда Лев и Макер вышли из отеля, она поспешила за ними, но выбежав, не увидела их. Кто-то из парковщиков показал ей, в какую сторону они двинулись. Анастасия медленно шла по набережной, как вдруг ей показалось, что на другой стороне, чуть поодаль, мелькнули в тумане два силуэта. Она бросилась к ним, но в эту минуту припаркованная рядом машина рванула вперед, не зажигая фар, и сбила ее. «В любом случае, — сказал Макер, — мы чудом избежали трагедии. — Давай не будем делать из мухи слона, — осадила его Анастасия». И все же оскорбился он, это могло плохо кончиться. Макер повысил голос от радости, что благодаря этому происшествию он наберет очки, не сумев блеснуть перед коллегами за ужином. Вот теперь он в центре внимания, жаль, Тарнагол его не видит. Анастасия самостоятельно встала на ноги, убеждая их, что она в порядке и не надо вызывать скорую. Но Макер видел, что не так уж она и в порядке, от удара у нее распухла нога. Всей компанией они вернулись погреться в отель, уложили Анастасию на диван в салоне «Дюфур», подсунув ей под ногу горку подушек, и Макер позвонил в больницу. Он говорил по телефону громко, с подчеркнуто озабоченным выражением лица, пока вокруг них нервно суетили сотрудники отеля. Как раз в этот момент начали разъезжаться первые гости, и у входа в салон собралась вскоре небольшая толпа. «Что тут стряслось?» – спрашивали проходящие мимо банкиры и служащие – Изображая глубокое потрясение, охотно делились новостями. Несчастный случай почти перед самым отелем. Слава богу, все обошлось. В следующий раз кто-нибудь погибнет. Набережные так плохо освещены. Макер, вспомнив эту сцену, приободрился при мысли, что сгрудившиеся в дверях звезды финансового мира видели, как быстро он взял ситуацию в свои руки и убедились в его авторитете. Он позвонил своему близкому другу, директору университетских клиник Женевы, и потребовал, чтобы их немедленно проконсультировал самый главный профессор. И неважно что уже поздний вечер, требуется неотложная помощь, чтобы вы понимали. «Вытащите мне профессора из постели, если понадобится», — кричал он в телефон. Директор немедленно предупредил своих шестерок. «Наверное, поставил всех на уши, когда начальник отдает приказы, у них поджилки трясутся». «К ним едут сами Эвезнеры. Тут нужен индивидуальный подход. Когда они прибыли в больницу, их уже ждали и встретили по высшему разряду. Они ж лучшие люди города, черт побери. Не торчать же им часами в приемной среди коллег еще не хватало. И прямиком на осмотр к самым крутым врачам. Извольте также провести дополнительные обследования, а то мало ли что не на таких напали». «Арма», — приказал Макер командирским тоном, — «достаньте лед, положите его, мадам, на колено, а всем остальным в стаканы. Мы будем пить уиски». «Ах, да», — подхватила шарлота — «лучше что-нибудь покрепче, а то с вами не соскучишься». Макер слюняво поцеловал жену в лоб. Арма рысью прискакала из кухни с кубиками льда. Прикладывая к колену медем-пакет со льдом, она не осмелилась поднять на нее глаза. Потом, как и велел месье, она подала всем уиски. И только теперь, подойдя к третьему гостю, она внезапно его узнала. Это был человек из статьи, Лев левович «Добрый вечер, мадам». Мило и уважительно поздоровался он. Никто из друзей Эвезнаров так к ней не обращался за все десять лет ее службы в этом доме. В жизни он был совсем не таким, как на фотографии в газете. Он оказался потрясающим красавцем, а глаза, лицо, элегантность, царственные манеры — Арма чуть не лишилась чувств, и вдруг он заговорил с ней. Он проявил к ней интерес, спросил, откуда она родом. «Я албанка», — сказала она, и он перешел на албанский. Арма бросила на него восхищенный взгляд, он покорил ее сердце. «Вот это да! Ты говоришь на ее языке», — поразился Макер в очередной раз, не сумев скрыть своего восторга. «Мой албанский оставляет желать лучшего», — пожаловался Лев. «Вы замечательно говорите по-албански, месье Львович», — заверила его Арма. «Он еще и скромный вдобавок ко всему», — подумала она. «И где ты выучил эту тарабарщину?» — спросил Макер. «Несколько лет назад у меня была албанская невеста, племянница бывшего короля Албании. Роман наш продлился недолго, но я успел съездить пару раз на албанское побережье Адриатики. Это прекрасные места. Бирюзовое море, добрейший народ. Арма просияла». Ее глубоко тронуло такое неожиданное внимание к ней самой и ее родине. «Я обожаю трилечи», — сказал Лев Арме. «Что-что?» — спросил Макер. «Это десерт из трех видов молока», — объяснила Арма. «Я бы с удовольствием его сделала сейчас, но ему надо полежать несколько часов. Зато на кухне есть все, чтобы испечь равани». «Чего?» — снова спросил Макер. «Равани», — объяснил Лев на этот раз. Пирог на йогурте буквально тает во рту, но он скорее все-таки османский, чем албанский. Арма улыбнулась. Лев был абсолютно прав, он поразил ее, учитывая, что, по идее, ей следовало бы возненавидеть этого человека. Что ж такое? Совсем растерявшись, она решила под предлогом Равани сбежать на кухню. Вот же незадача! Теперь Арма прекрасно понимала увлечение Мэдэм. Месье, безусловно, фантастический человек, но таких, как Лев, Встречаешь раз в жизни, и вообще даже представить невозможно, чтобы он, такой милый и доброжелательный, захотел бы занять место месье в банке. Поэтому, когда Лев зашел на кухню за водой, она воспользовалась случаем. «У меня к вам вопрос, месье левович Я вас слушаю щекотливый. Можете со мной не деликатничать». И она решилась. «Правда ли, что вы собираетесь украсть у месье место президента?» «Неправда», — ответил Лев раскрыв глаза от удивления и обиды, «Конечно нет. Кто вам мог такое сказать? Ходят слухи». Синьор Торногол, вице-президент банка, хотел, чтобы президентом избрали меня. Но я сразу отказался, мне кажется, он меня понял. Президентом будет Макер. Через час все столпились на кухне, восторгаясь сначала видом, потом вкусом прекрасного круглого пирога, который Арма, вынув из духовки, разрезала на ломтики. Было уже полтретьего ночи, когда Жан-Бенедикт, Шарлотта и Лев наконец-то уехали, восхваляя Албанию, и от всего сердца, поблагодарив Арму, обещали вернуться за добавкой. Что касается Макера, то он пребывал в глубокой задумчивости. Он понял, что Львович опять всех очаровал. От директоров банков до Армы. Он был неотразим. Лучшего президента банку не найти, это очевидно. Макер признал поражение. Ему пора остановиться. В это мгновение у него в кармане завибрировал мобильник. «Кто, черт возьми, может звонить ему в такое время?» Увидев имя, высветившееся на экране, он застыл от изумления и вышел, чтобы ответить на звонок. На кухне, оставшись наедине с Анастасией, Арма не выдержала. «Медем, ваш месье Лев просто необыкновенный! Я никогда не встречала такого человека!» «Поймите, — сказала ей Анастасия, — у нас со львом недешевая интрижка». «Не мимолетное увлечение, мы созданы друг для друга, мы собирались быть вместе с самого первого дня, но все пошло не по плану». Женева 15 лет назад, апрель, через три месяца после большого уикенда. «Ах, боже мой!» — воскликнула Ольга чуть ли не в оргастическом экстазе, увидев кольцо на пальце Анастасии. «Какой огромный бриллиант!» — на слово «бриллиант» прибежала Ирина. «Клаус уже сделал тебе предложение?» — задохнулась она. «Вы же встречаетесь всего несколько месяцев!» «Не волнуйся», — успокоила ее Анастасия. «Это не имеет отношения к помолвке». Ирина вздохнула с облегчением. Управляющий активами позвал ее замуж две недели назад, и она боялась, что сестра украдет у нее пальму первенства. Она даже не надеялась, что ее банкир так быстро решится на брак. С другой стороны, по его собственным словам, он и так уже не первой молодости». Свадьбу запланировали на осень. Скорее всего, в отеле «Боря ваша». Вот так-то. Ай да, Клаус, восхитилась Ольга. Сначала серьги, потом ожерелье а теперь еще и кольцо. Просто какой-то рок изобилия. И все, чтобы угодить любимой. Главное, будь с ним поласковей, не упусти его. Анастасия заставила себя улыбнуться. Ей очень хотелось объяснить матери, что чем больше Клаус ее мучил, тем роскошнее становились его подарки. Ей хотелось расстегнуть блузку и показать синяки по всему телу, но она не посмела, ей было стыдно. Она боялась, что ее не воспримут всерьез, и потом Клаус пообещал, что такое больше не повторится, и он обязательно обратится к врачу, чтобы научиться подавлять вспышки гнева. Когда у него случались приступы ярости, он быстро раскаивался, просил у нее прощения, валялся в ногах, называл принцессой, она уже не знала, что и думать. «Какое удачное приобретение, этот Клаус», — сказала Ольга. «Я так рада за тебя, Настя, и подарки тут ни при чем. Он отличный парень, это чувствуется, веселый, щедрый, из вас выйдет прекрасная пара». «У нас с ним есть проблемы», — призналась Анастасия. «У всех супругов бывают проблемы, дочь моя. Проблемы вообще — хороший знак. Это значит, что ваши отношения развиваются, вы становитесь ближе друг к другу». «Отношения надо строить, помни, нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить. Клаус через месяц возвращается в Брюссель и хочет, чтобы я перебралась к нему. Вот и чудно, съезжайтесь уже наконец, у него явно серьезные намерения. Я еще даже не закончила учебу, закончишь в Брюсселе. Кроме того, ну сама посуди, ты действительно надеешься, что твоя филология тебя спасет? При том, что в тебя по уши влюблен замечательный молодой человек из состоятельной семьи, который к тому же предлагает увести тебя с собой? Мне бы твои заботы». С Клаусом все развивалось слишком стремительно. Анастасия сама не понимала, как и почему. После того, как Лев продинамил ее в тот вечер после бала, она много думала о нем. Неужели она на самом деле собирается всю жизнь прозябать в жалкой комнатушке? Ей не улыбалось вслед за матерью превратиться в озлобленную тетку. Она убедила себя, что их роман с Львовичем ничем хорошим не закончится. И снова, увидевшись с Клаусом, поддалась на его уговоры. Рядом с ним она забудет навсегда про свои мучения. Правда, он ненавидел, когда ему противоречили. Он ненавидел, когда его огорчали. Он заводился с полоборота, и она чувствовала себя ужасно одинокой. Ее единственным настоящим другом был Макер Эвезнер. Они совсем недавно познакомились, но он был с ней всегда добр и заботлив. Они продолжали общаться и после большого уикенда. Часто встречались на чай в Рэморе, интеллигентской кофейне на площади цирка и просиживали там часами. По воскресеньям Макер приглашал ее к родителям в потрясающее поместье в Колонж-Бельриф. Анастасия не испытывала к Макеру никакого влечения, но ей с ним было хорошо. Она могла ничего из себя не изображать и полностью ему доверяла. Он знал все про ее семейную историю, ее жизнь в крошечной квартирке в Паки и ее мать-продавщицу в Бонжини. Когда Анастасия объявила Макеру о предстоящем отъезде в Брюссель, он сказал, что будет очень скучать, что навестит ее в Бельгии, что они будут переписываться. Прощаясь с ним перед Реммером, она крепко расцеловала его. В сущности, подумала она, единственный человек, которого она когда-либо страстно любила, был Лев, мелкий служащий отеля. Они постоянно поддерживали связь. Каждое воскресенье она звонила из телефонной будки в ресторан Паласа и просила позвать льва Ее там уже узнавали. Метродотель посылал за ним, и вскоре на том конце провода раздавался его голос — Анастасия была так счастлива его слышать, что начинала ужасно волноваться. Но почему он не пришел к ней на свидание в субботу вечером после бала? Он даже не объяснил ей толком, что с ним приключилось, сказал просто, что его задержали. И обещал, что сядет в поезд и приедет в Женеву повидаться с ней, но так и не появился. Каждый раз у него находились отговорки. «Если бы лев на самом деле ею дорожил, он бы сдержал слово». Его поступки, заключила Анастасия, свидетельствуют о том, что он совсем ею не дорожит, в то время как она беспрестанно думает о нем. Но ни в одном из их бесконечных телефонных разговоров она так и не осмелилась рассказать ему о своих отношениях с Клаусом, наверное, потому что она правда любила его. Анастасия улетала в Брюссель в первое воскресенье апреля. И уже стоя в аэропорту Куантрен, она, наконец, набралась мужества позвонить Льву и признаться, что уезжает. «Анастасия», — радостно сказал Лев, взяв трубку, — «у меня роман с одним человеком», — выпалила она сходу. «Его зовут Клаус. Лев, пораженный в самое сердце, попытался не подать виду, как ему больно. Ты вольна поступать, как хочешь», — сухо ответил он. «В любом случае, мы не то чтобы вместе. Ты для этого мне позвонила? Я уезжаю к нему в Брюссель. Когда?» «Сегодня». Этим она его добила. Наступило долгое молчание. Анастасия чувствовала, что должна что-то сказать в свое оправдание. «В ту субботу после бала, куда ты делся? Я так тебя и не дождалась». Он промолчал. Не жаловаться же ей на Бинара, который так унизил его, заставив в наказание мыть посуду. «Неважно», — прошептал он наконец, — «кто такой этот Карл». «Клаус, — поправила Анастасия, — его отец — крупный предприниматель. Он богат? — спросил Лев. — Очень, но...» Она запнулась. «Какая разница, богат, не богат? Это тут ни при чем. Да и вообще тебе не все равно. Плевать ты на меня хотел. Это неправда!» — запротестовал Лев. «Если неправда, почему ты не приехал ко мне в Женеву, как обещал?» Лев не проронил ни слова. В одной руке он держал трубку, другой вертел в кармане кольцо — Кольцо его матери Доры — единственное, что от нее осталось. Это кольцо предназначалось Анастасии, он так решил в их первую ночь. С декабря он только и мечтал, как приедет в Женеву и подарит его ей. Но пока что у него не было ни франка на билет. Три последние зарплаты и рождественский бонус пошли на взятку, и даже если Бинар держал язык за зубами, другие сотрудники отеля поспешили настучать на него месье Розу. Тот пришел в ярость, чтобы не увольнять льва, он вынужден был применить к нему суровые наказания вычесть месячный оклад и, объявив выговор за грубое нарушение должностных обязанностей, вынести последнее предупреждение перед увольнением. Это означало, что до мая лев не получит ни гроша. Да и одолжить денег у месье Роза он никак не мог после такой выволочки. Что касается отца, то он и слышать ничего не хотел, «Мог бы сам откладывать на черный день», — сказал сол решив преподать сыну урок. Лев попробовал проехаться на поезде зайцем, но в Монтре попался контролером. Его высадили и еще вдобавок оштрафовали. И, разумеется, гордость не позволяла ему рассказать Анастасии все как есть. Еще подумает, что такой оборванец ее недостоин. «Прощай, Лев». Эти слова прозвучали, как контрольный выстрел. У него выступили слезы ярости. «Прощай, Анастасия». — сказал он и бросил трубку. Часом позже, когда самолет взлетел, Анастасия, рыдая, смотрела, как удаляется в иллюминаторе Швейцария, и лев вместе с ней. Только сейчас ей стало ясно, какую чудовищную глупость она совершила. На кухне в доме Эвезнеров Анастасия призналась арме. С первого же дня мы со львом знали, что созданы друг для друга, но жизнь постоянно нас разлучала. «Я ничего не скажу, месье», — взволнованно сказала Арма. «Обещаю вам, уезжайте с ним, это ваша судьба». В это время макер в точности следуя инструкциям, полученным по телефону, шагал в темноте по шоссе Рюд. Внезапно перед ним возник из мрака сеньор Тарнагол. Он выглядел очень взбудораженным. «Мне угрожает опасность, Маккер», — выпалил он. «За мной охотится швейцарская контрразведка, все плохо». Макер разыграл изумление. Он подумал, что пора поделиться с Тарнаголом своей идеей, инсценировать его смерть в обмен на пост президента и акции. Но Тарнагол не унимался. «Швейцарское правительство хочет помешать мне устроить переворот в банке». «Это действительно входит в ваши планы?» — спросил Макер. Тарнагол ответил с недоброй улыбкой. «У тебя кишка танка для президента. Даже не надейся, что я поспособствую твоему избранию и на все пойду» лишь бы утихомирить своих врагов. Я так просто не сдамся. «Вы дьявол!» — вскричал Макер. «Ну, об этом ты знаешь уже пятнадцать лет», — цинично напомнил Тарнагол. «Чего вы от меня хотите? Я предлагаю тебе новую сделку, взаимовыгодную. То есть...» «Мы расторгнем наши давние соглашения. Я возвращу тебе акции, ты станешь президентом. Но взамен ты вернешь то...» что тогда получил от меня в смысле оторопел макер я готов дать задний ход прогремел торногол ты отказываешься от того что взял пятнадцать лет назад и возглавляешь этот банк будь он проклят вы хотите сказать что макер не осмелился закончить фразу я хочу сказать что ты потеряешь анастасию заорал торногол с сардонической ухмылкой это мое условие «Вы не посмеете и пальцем ее тронуть», — угрожающе проговорил Макер. «Ты потеряешь Анастасию», — повторил Тарнагол. «Тебя выберут президентом, но ты останешься в одиночестве».